134, март 12 Не прошлое, не настоящее, не будущее, но вечное есть основа сущего. и формой вечности в приходящем является закон. Закон двойственных противоположностей в единой вещи, законы чисел, законы геометрических построений, законы циклов, кругов, манвантар. Все эти незримые принципы, не имеющие формы и веса, и цвета, суть формы выражения вечного во временном. Они являются собой аспект вечной жизни. Может погибнуть планета и исчезнуть без следа, но законы построения, росты жизни кристаллов, точно математические и на законах стереометрии основанные, Останутся жить в пространстве, чтобы снова где-то воплотиться в видимых формах кристаллов. И так во всем, ибо все подлежит закону. Сказано, Бог есть любовь. Скажем, Бог есть закон. Не о людских измышленных законах говорится, но о видимом проявлении материи. В рамках закона везде где есть материя. Из состояния хаоса, вливаясь в рамки закона, творение приобретает стройные и законченные формы, и из небытия переходит в бытие, из хаоса — в жизнь. Только поняв законы меры, числа и геометрии, можно вступить в храм познания. Так говорил Пифагор. «Зная законы больших и малых циклов». Можно предвидеть форму уявления жизни планеты в аспекте течения истории, жизни народов. И сущность процесса во всем одна и та же, единое в нем двойственное, порождающее третье и четвертое начало, квадрат, круг, спираль, восходящие и кольца ее уходящие в будущее и дающие ряд циклических аналогичных уявлений. Так материализм младенческий французских энциклопедистов сменяется волной романтизма и устремления к неизримому и неведомому, чтобы, выродившись в туманный мистицизм, вернуться снова к материализму диалектическому, уже более глубокому и жизненному, чтобы в конце концов понять, уразуметь, что сияющие вершины материи Люциды и материи Матрикс уходят в высочайшие области духа. Так оборачивается спираль своими противоположными точками окружности и дает во времени свой новый высший оборот. Явление от себя идет к своей противоположности, порождая переходную третью точку, и породив ее, дает новую, этой последней противоположную, но родственную по существу, И замкнув окружность, и движимая импульсом эволюции, порождает во времени не замкнутый круг, но именно спираль эволюционного движения. И растения, и животные, и человек, и атомы подчинены закону спирального циклического движения. Так лишь в форме закона постигается Вселенная. Ибо космос есть материя, выраженная в рамках закона. Закон везде.